Глава 9. Юй — усмиритель Великого потопа. Божества и великаны — усмирители водной стихии. Из всех китайских мифологических сюжетов самыми распространенными являются мифы о наводнении. Герой одного из преданий — небесный дух Дзюлин, гигантский дух — огромный холм. Был он настолько всемогущ, что создавал горы и долины, пускал реки и менял их течение. В одном из древних преданий рассказывается, что когда-то очень давно гора Хуашань преграждала путь течению Хуанхэ. Чтобы река потекла прямо, Дзюйлин расколол гору пополам, расшатывая ее руками и ударяя по ней ногами. На склонах горы Хуашань долгое время оставались следы, напоминающие отпечатки ладоней и ступней этого мифического героя. В другом древнем предании рассказывается о великане Пуфу и его жене, которые не имели себе равных по росту и обхвату. После того, как земля отделилась от неба и начался потоп, верховный владыка приказал им усмирить разлившиеся воды. Однако работу свою великаны делали кое-как. Русла рек они прорыли где-то глубоко, а где-то мелко. Стихия не была покорена. Тогда небесный владыка жестоко наказал провинившихся. Он поставил их обнаженными рядом друг с другом посреди обширной пустыни на юго-востоке. Ни в холод, ни в жару они не пили и не ели, и лишь небесная роса время от времени утоляла их жажду и голод. Сделать то, что не сделали великаны, предстояло сначала Гуню, а потом его сыну Юю, героем еще одного мифологического предания, центрального, по мнению ученых, в серии мифов об усмирении наводнений.